Глава 21 Я сидела в кресле и, вытянув руку с подозрением, наблюдала за манипуляциями Луина. Мне до смерти не хотелось впускать целителя, но он явился по королевскому указу и всячески показывал, что сам не в восторге от этой идеи. Проверяя мой пульс, хмурился и бросал такие взгляды, будто прикасался к прокаженной нищенке, валяющейся в грязной подворотне. Вот только мне не верилось. Казалось, что это тщательно отрепетированный спектакль, поэтому я держалась настороженно и не позволяла мужчине приблизиться больше, чем на расстоянии вытянутой руки. «Я пропишу тонизирующее зелье!» Наконец выдохнул Луин и, отдернув руку, спрятала ее за спину, будто обжегся. «Пришлю со слугой! Принимать сегодняшнего дня!» «Спасибо, но я отказываюсь!» Прервала его. «Ничего не бери у Луина!» Вспомнились слова мальчика. Строгая дама, которая присутствовала при нашей встрече, поднесла ладонь к губам и многозначительно кашлянула. Я благодарю его величество за заботу. Тут же исправилась я и постаралась выдать вежливую улыбку тому, кого хотелось огреть ближайшей табуреткой. Но поверьте, причин для беспокойства нет. Я прекрасно себя чувствую. Как знаешь, буркнул целитель и поклонившись направился к выходу. Я выдохнула с облегчением, когда на пороге вдруг возникла заминка. Тереннита мешала мужчине выйти и покоив их от тактакита. Кристофа до глубины души потрясенные невежеством молодой служанки, всплеснула руками и квахча на сеткой бросилась на помощь. Но строгая дама не успела. поднос в руках девушки дрогнул и опасно накренился. Миг и лууин будет облит утренним чаем но целитель проявил чудеса ловкости и вовремя поддержал чашки с горячим отваром. Соскользнула лишь тарелка с печеньем, разбившаяся пол она разлетелась на осколки. «Осторожнее!» — рыкнул мужчина и со звоном вернул чашки на поднос. Обогнув растерянную и испуганную терениту неприятный визитер наконец покинул мое общество. Я выдохнула с облегчением и улыбнулась служанке, сжавшейся под обвиняющим взглядом Кристофы. как вовремя «Мне очень хочется пить». Дама поджала губы, сурово кивнула девушке, и та поспешила ко мне. Кристофа вышла, чтобы позвать помощь, и оставила дверь открытой. «Почему две чашки?» Вдруг удивилась ей и с подозрением прищурилась. «Неужели, целителю? Насколько я понимаю, этот человек не имеет права попивать чаек в покоях их и с его женой». «Правильно понимаете», хихикнула Теренита и очаровательно покраснела. Приставив ладошку к она доверительно поделилась. «Это для вашего супруга. Он решил порадовать вас своим обществом». «Лучше бы не радовал», — подумалось мне. «Одного счастья с утра пораньше довольно. Честно признаться, я страшно перепугалась, когда Кристофа сообщила о раннем визите целителя. Видеть этого человека мне хотелось меньше всего, а отвечать на его странные вопросы и того меньше». Целители ужасно интересовало, как я себя чувствую после прикосновения к Айкенуру, а он после моих. И как бы вскользь намекал на немыслимо жаркие ночи, которые были в последние дни. Ничего определенного, но мне так и хотелось прикрыть золотистые завитки на своей шее. А лучше завернуть плащ Луина вокруг его головы и спинком выгнать из своей комнаты. Поведение целителя настораживало. Я пыталась отыскать в его словах скрытый подвох, Этот человек пытался использовать меня как резиновую куклу, а потом убить. И что-то подсказывало, что намерения Луина не изменились. Он лишь стал осторожнее. Может, попытается обвинить меня в жестоком обращении с ребенком? Или старается выяснить, что между мной и Такетом ничего не было, чтобы оспорить брак, а затем придать казни? Разумеется, в узницу перед эшафотом, чтобы утешить бедняжку. «Пусть губу закатает!» За время, пока я в раздумьях поджидала так это на утренний чай, Кристофа успела привести в покое целый отряд работоспособных девушек, и к приходу иха пол сверкал чистотой, а на сервировочном столике красовалось не только новое блюдо с печеньями, но и ваза с красиво нарезанными фруктами. «Доброе утро!» Обрадовалась я, когда Такит, игнорируя склонившихся перед ним служанок, вошел в покое. Мужчина вдруг замер, будто врезался в невидимую стену. Взгляд его изумрудных глаз, казалось, царапнул мне сердце. Я стушевалась, неудумевая о собственной реакции на мужа, которого мне навязала судьба. «Наверное, после нашего ужина в резиденции клана Урил я стала считать так это другом», — решила для себя и снова улыбнулась. Ихо в ответ дернул уголком рта и решительно подошел к столику. Поклонившись, он взял мою руку и на миг прижал кончики пальцев к теплым губам. Не ожидая подобного жеста, я вспыхнула до кончиков волос, а мужчина, подметив мою реакцию, прищурился, но ничего не сказал. Чтобы скрыть неловкость, я осторожно высвободилась и взяла одну из кружек. Мужчина, усевшись в соседнее кресло, спросил, «Как спалось, моя Хали?» Тонкий фарфур задребежал облюдце, и я поставила чашку обратно. Нервно улыбнулась супругу. «Я прекрасно выспалась. А ты?» Глаз не сомкнул. Неожиданно серьёзно признался он. "Почему?" вырвалось у меня. Я пожалела о своей несдержанности, ведь так и вряд ли будет посвящать ширму свои проблемы. Но их и задумчиво продолжил. "Я размышлял над решением короля и пришёл к выводу, что причин для нашего брака может быть больше, чем кажется на первый взгляд". У меня ёкнуло в груди. Откровенность так и обескураживала и заставляла надеяться, что этот мужчина доверяет случайной жене. Не зная, как реагировать на его слова, я переплела пальцы и осторожно покосилась на иха. И невольно вздрогнула, встретив его прямой взгляд. «Расскажи мне еще раз все, что произошло в лесу», — потребовал Такет. «Как можно подробнее». Я приподняла брови. «Так я ценный свидетель? И брак с высшим драконом как программа по защите?» Казалось, я все уже передумала что видела, но захотелось оправдать доверие так это, поэтому я воскресила в памяти все, что произошло в тот день. Решив промочить горло перед тем, как начать, я взяла чашку с отваром и поднесла губам. Тут дверь распахнулась без предупреждения, и в комнату влетел Айк. За мальчиком распушив хвост бежал Барсилий. Глаза у кота были выпучены так, будто он только что увидел мышь величиной с дракона, одновременно и перепугавшись добычи, и вдохновившись ею. «Роза! Эй, двуногая!» <кхе> Поперхнувшись от волнения, он замер и, выгнувшись, закашлял так, будто подавился шерстью. Пока я растерянно смотрела на кота, решая помочь или справиться сам, ко мне подбежал мальчик, вырвал у меня из рук чашку и, не говоря ни слова, залпом осушил ее. «Иха Айконер Орил!» <кхе> — сурово начал его отец, но голос его оборвался вмиг, когда ребенок рухнул на пол. «Ай! Что творится-то?» Тоненько завыл барс. Сев, он схватился лапками за говолу и прижал уши. Зачем он яд-то выпил? Надо было сказать, что там, и все. Яд? Испуганно вскочила я. Позовите врача. Ой. Вспомнив о целителе, которому доверять нельзя, похолодело. Что делать? Теремита с визгом выскочила из покоев. Дама Кристофа будто приморозилась к месту, а Такет молча бросился к ребенку. Подняв его голову, всмотрелся в бледное лицо и приказал. «Дай мне нож!» Я быстро осмотрелась, заметив вази с фруктами изящный ножичек. Протянула их и лишь затем спросила. «Зачем?» Упала на колени и выдохнула. «Ты же не собираешься делать ему кровопускание. Я понимаю, что медицина у вас на низком уровне, но все же... Это не спасет малыша от яда!» Такет с таким отчаянием полоснул себя лезвием по запястью, что металл сломался в его пальцах. Я вскрикнула от ужаса, но страшная рана начала стягиваться на глазах. Так стремительно, что не выделилась ни капли крови. Я растерянно моргнула, а эхо выргулся сквозь зубы и поднял на меня полный ярости взгляд. «Нужен кинжал или меч? Хоть что-нибудь! И немедленно!» Я чувствовала, что мужчина сердится не на меня, но все равно не сдержалась и отшатнулась. Такид заметил это и, подавшись ко мне, добавил как можно спокойнее. роза «Для Айка моя кровь – лучшее противоядие. Но, как видишь, добыть ее не так просто. Прошу, помоги удержать рану открытой, иначе мой сын может погибнуть. Пока придет целитель определит, что за яд, может быть уже поздно». Зелень его глаз полыхнула такой болью, что у меня защемила в груди, а по щеке сползла слеза. «Как никто, я понимала чувства Такита!» – пообещала. «Он не умрет!» Схватив тяжелую вазу с фруктами, силой разбила ее, о пол и выбрала самый крупный острый осколок. Барсилий, зашипев, юркнул под кровать, а я крикнула, остолбеневшая от ужаса Кристофе. «Подготовьте бинты!» Сама же схватила руку мужа и силой надавила острым концом на кожу. Поддавалась она плохо, стекло крошилось, а если появлялся разрез, то тут же начинал стягиваться. Такет помогал мне обломком ножа. Мельком глянув на мужчину, Я заметила, как сжались в полоску его чувственные губы, а лицо приобрело сероватый оттенок. Иха и бровью не повел, но я знала, что ему очень больно. В ушах у меня зашумело, перед глазами заплясали разноцветные круги. Ничего не получалось, но я не сдавалась и все резче нажимала на рану. Дыхание Айка будто угасало, и это нервировало еще сильнее. В конце концов я была вознаграждена. По прозрачной поверхности скользнула единственная багровая капелька и упала на бледные губы мальчика. Айк вздрогнул всем телом и машинально слизнул её. Такет облегчённо выдохнул и опустил руку. На пол упал осколок, и обломок ножа. «Он всё ещё бледен», — преодолевая дурноту, я пристально вглядывалась в лицо ребёнка. «Моя магия выжит, яд», — уверенно заявил Такет, и обернулся Кристофе. «Что застыло?» «Неси сибинты и мази!» Женщина вздрогнула, и, будто сбрасывая оковы заклинания окаменения, самнамбулы двинулась к выходу. В дверях она столкнулась с раскрасневшейся тиренитой, но даже не заметила этого, а шагнув в коридор, тихо упала в обморок. Суровая дама оказалась крайне впечатлительной особой. «Я нашла целителя!» – выдохнула тиренита. Девушка втащила в покой сопротивляющегося старичка, который не знал, куда глаза девать. Тот держал в руках потертый деревянный ящик и мямлил извинения благородному Иха. «Я не достоин такой чести!» снова и снова слышала я. «Подойди и помоги остановить кровь!» холодно приказал Тагет. Мышечок встрепетнулся и быстро приблизился. Я же удивленно приподняла брови. «У тебя и следа не осталось. Зачем?» Я поперхнулась, когда Иха взял мою руку и перевернул окровавленную ладонью вверх. Сама, не заметив, я сильно изрезала себе пальцы. Целитель заохал и, раскрыв ящик, занялся моей раной. Такет склонился над мальчиком. «Как он?» — вытянула я шею. «О себе сначала позаботься!» — грозно сверкнул глазами Иха. Я невольно втянула голову, и по лицу ихо пробежала тень. «Прости, я не должен был на тебя злиться». «Готово!» — подытожил старичок и, сложив мази в ящик, поднялся. С поклоном извинился. «Лекарства у меня не и бинты не шелковые. Для слуг, простите». «Все хорошо», — поблагодарил я. «Тебя щедро наградят», — пообещал так и указал целителю взглядом на дверь. «Приведи Кристофу в чувство. Мне нужно немедленно поговорить с ней. И с тобой. Жди за дверью». Теренита затравленно кивнула и выскользнула за целителем. «Мы остались одни». Щеки Айка порозовели, — радостно заметила я. И тот внезапно похолодел от мелькнувшей мысли. «Ты же не думаешь, что это я отравила твоего сына?» «Нет, конечно», — неожиданно улыбнулся он. «Ты не могла». И от его слов вдруг стало так тепло, что уголки моих губ дрогнули, а глаза наполнили слезами. так и Такиджи наоборот помрачнел. Зелень его глаз приобрела оттенок малахита, а в зрачках мелькнул золотистый огонь. Я выясню, кто это сделал, и...» Он не договорил. Но жесткая складка, залегшая меж светлых бровей, подсказала, что виновнику придется... Ой, как не сладко. Мужчина поднялся и посмотрел на меня сверху вниз. «Пожалуйста, присмотри за ним». «Не сомневайся», — пообещала я и обхватила ледяную ладошку мальчика. «Глаз не спущу». «Спасибо». Наклонившись, такет погладил меня по щеке, и я замерла от неожиданной ласки. Когда мужчина вышел из покоев, я услышала его холодный голос. Ихо отдавал приказы — никого не впускать, стражу в дверей, немедленно доставить того, кто приготовил отвар. Дальше я не слушала, потому что внезапное понимание затмило все остальное. Только что у меня был шанс получить образец 613. И второго может не быть. И дело даже не в том, что под рукой не было капсулы для его хранения. Регенерация Ихо настолько бешеная что каплю добыть почти невозможно. Надежда случайно получить ценное лекарство для моего Доминика растаяла, как дым. Тут раздался тихий вибрирующий звук, будто кто-то рычал. Я глянула на кровать, под которую забрался в Барсель и вздохнула. «Вылезай уже, храбрец!»